Кармическая обусловленность отдельных обстоятельств жизни и отношения к ним. Осторожно обойдем осмоленные узлы судьбы и покроем течение кармы льдом понимания. Вам непонятно значение этих слов, но мне кажется оно таким ясным. Наша улучшенная сущность при встречах кармических может помочь нам распознать старого должника или кредитора, и именно чувство знания – подскажет проявить настороженность и соответствующие действия. Но, конечно, в большинстве случаев неосторожное прикосновение к яркому прошлому захватывает человека, и он снова и снова отдаётся тем или иным чувствам, утяжеляя старую карму, которая тем самым будет тянуться за ним на многие существования. В течении кармы можно покрыть льдом понимания или, иначе говоря, остановить или даже прекратить ее действия. И это возможно через преображение нашей сущности и приближение к иерархии света. Именно иерархия света помогает ученику разбираться в жизненных встречах, и он уже не позволяет кармическим воспоминаниям овладеть его чувствами. Но бойтесь разрушить этот покров неразумием или свирепостью на щите нашим запрещенной. Если высший иерарх пояснил нам смысл встречи, мы же, не будучи в состоянии справиться с нашими чувствами, дадим им полную волю в том или ином направлении, то есть в смысле безрассудного давания и самоотдавания, или же в проявлении жестокости, то мы свяжем себя новой и ещё горшей кармой и тем лишим себя, и, может быть, на долгие века приближения к великим учителям. Не может человек, отягощённый кармой, быть приближен. Он может получить поддержку, но приближение нечто совершенно другое. Также не следует думать, что высшие силы посылают нам испытания. Сама жизнь богата ими. И, конечно, самые опасные испытания те, которые имеют корни в прошлых жизнях. Испытания, производимые великими учителями, есть наблюдение над отношением и находчивостью испытуемого ученика ко всем жизненным проявлениям и часто очень незначительным по виду, конечно, лишь в нашем ограниченном земном представлении малого и великого. Если миры на испытании, то и каждая частица их испытывается. Можно предвидеть, что кто-то ужаснется от такого положения.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 но многие или понимают, что есть ответственность. Самую священную ответственность они часто готовы рассматривать как величайшее насилие над их свободою.